Твердое намерение мисс Рен решительно противоречить мисс Аби не только не обидело эту грозную особу, но даже вызвало у нее милостивую улыбку. Правильно делаешь, дитя мое. Так и надо. Заступаться за тех, кто к нам хорошо относится. Надо или не надо, я все равно буду так делать. А ты, старушка, думай обо мне, что хочешь». «Вот бумага, сударыня, не прочтете ли вы ее?» Бумагой, которую Рая протягивал мисс Аби, был тот самый документ, составленный Роксмитом и подписанный Райдергудом, который в этом документе отказывался от своего доноса на старика Хексома. «Но прежде всего, дитя, приходилось ли тебе когда-нибудь пробовать пунш?» «Нет». «Хочешь попробовать?» Хочу, если это вкусно. А вот сейчас и посмотришь. А если не понравится, я тебе смешаю стаканчик с горячей водой. Поставь-ка ноги к решеточки. Вот, ночь такая холодная, туман так и липнет. Когда мисс Аби помогала Дженни придвинуть стул к огню, шляпка Дженни упала на пол, и волосы Дженни рассыпались по плечам. Боже, какие чудесные волосы! «И столько, что хватило бы на парики всем куклам в мире!» «Какое богатство!» «Это, по-вашему, богатство? А что вы теперь скажете?» С этими словами она развязала ленту, и золотой поток хлынул до самого пола, закрыв ее самое и стул, на котором она сидела. От восхищения мисс Аби как будто смутилась еще больше». Доставая бутылку с ромом из ниши, она кивком подозвала к себе старого еврея. «Так это все-таки девочка или взрослая?» «Ребенок по годам, но взрослая по перенесенным испытаниям». Мисс Дженни в это время тихонько сидела под своим золотым плащом и грела ноги у камина. «Опять вы говорите обо мне, добрые люди!» Знаю я ваши фокусы и повадки, хоть мне и не слышно, что вы говорите. Пунш пришелся очень по вкусу мисс Дженни, когда она отведала его с ложечки, и достаточная порция смеси была приготовлена искусными руками Аби Поттерсон. причем Рая угостился тоже. После такой солидной подготовки мисс Аби прочла документ и каждый раз, как она поднимала брови при чтении, следившая за ней мисс Дженни Рен выразительно и торжественно отпевала глоток пунша в виде аккомпанемента.